Вторично увидев свое неприглядное отражение, на этот раз в темном окне вагона, Страйк задал себе вопрос, стоит ли делать вид, будто у него есть дом, если Робин прекрасно знает, что он ночует в кабинете. Благодаря своей цепкой памяти и умению ориентироваться на местности, Страйк хорошо представлял, где находится психоневрологическое отделение больницы святого Фомы. И в начале одиннадцатого, без приключений, оказался на месте. Минут за пять он убедился, что другого входа со стороны Грантли Роуд нет, а потом занял наблюдательную позицию на каменном парапете автостоянки, как можно ближе к автоматическим двойным дверям. Зная лишь то, что нужная ему девушка, очевидно, бездомная и, безусловно, черная, он обдумал свою стратегию еще в метро и заключил, что ему доступен лишь один способ ее опознать. Поэтому в двадцать минут одиннадцатого, завидев тощую, высокую, чернокожую девицу, быстро шагавшую к дверям, правда, слишком ухоженную и слишком аккуратно одетую, Страйк выкрикнул «Рошель!». Она скосила глаза в его сторону, чтобы посмотреть, кто это кричит, но даже не замедлила шага, не выразила никакого личного интереса и скрылась в здании. Следом вошла парочка, оба белые, потом группа людей разного возраста и цвета кожи. Как понял Страйк, это были врачи, но на всякий случай он еще раз прокричал «Рошель!». Два-три человека обернулись, но тут же продолжили свои разговоры. Успокаивая себя тем, что персонал такого учреждения давно привык видеть у входа весьма эксцентричную публику, Страйк загурил и приготовился ждать. Часы уже показывали больше половины одиннадцатого, но никакой чернокожей девушки не было и в помине. Либо она раздумала идти на прием, либо вошла через какую-то другую дверь. Легкий как перышко ветер щекотал затылок, а Страйк все сидел, курил и ждал. Необъятное здание больницы, железобетонное, с прямоугольными окнами, наверняка имело не по одному входу с каждой стороны. Страйк вытянул протезированную ногу, которая не давала ему покоя и подумал, что надо будет все же показаться врачу-консультанту. От одного лишь нахождения вблизи больницы ему становилось кисло. В животе забурчало. По пути от метро он прошел мимо Макдональдса. Если до 12 девушка не появится, можно будет там перекусить. Еще дважды он прокричал «Рошель!». Когда одна чернокожая девушка входила в здание, а другая выходила. И оба раза они просто оглянулись на крик. Первая уничтожила Страйка взглядом. Наконец, уже в начале двенадцатого из дверей больницы показалась приземистая, коренастая девушка, которая двигалась неуклюжей походкой, раскачиваясь из стороны в сторону. Страйк был уверен, что не мог просмотреть ее на входе. Не только по причине этой походки, но и по причине внешнего вида. На девушке была броская вызывающая розовая шубка из искусственного меха, которая очень невыгодно подчеркивала ее фигуру. «Рошель!» Та остановилась как вкопанная и стала хмуро озираться в поисках человека, звавшего ее по имени. Страйк похромал к ней, и она, как и следовало ожидать, пригвоздила его недоверчивым взглядом. «Рошель? Рошель Анифад? Привет, меня зовут Корморан Страйк. Мы можем поговорить?» «Я всегда с Рэдборн-стрит захожу», — сообщила она через пять минут, выслушав путанный и от начала до конца вымышленный рассказ Страйка о том, как он ее разыскал. «А, выхожу здесь, отсюда до Макдональдса ближе». Туда они отправились. Страйк взял два кофе, две большие булочки и принес это к столу возле окна, где поджидала любопытная и настороженная Рошель. Вблизи она казалась совсем страшненькой. Жирная кожа, лицо цвета выжженной земли, все в угрях и оспинах, маленькие глубоко посаженные глазки, неровные желтые зубы. Химически распрямленные волосы у корней были сантиметров на десять черными, а дальше сантиметров на пятнадцать медно-рыжими. Этот дешевый вид довершали тесные, коротковатые джинсы, блестящая серая сумка и белые кроссовки. Тем не менее, Страйк по достоинству оценил короткую пушистую шубку, несмотря на ядовитый с его точки зрения цвет и нелестный для такой фигуры покрой. Вещь была очень качественная, подкладка из натурального узорчатого шелка, лейбл хоть и не «Гисоме», как можно было ожидать, памятуя об электронном послании Лулы Модельеру, но знаменитого итальянского кутюрье, о котором слышал даже Страйк. «А ты точно не газетчик?» — спросила Рошель низким хриплым голосом. Страйк уже постарался убедить ее в этом у выхода из поликлиники. Нет, — Нет-нет, я не газетчик. Говорю же, мы знакомы с братом Лулы. — Ты ему друг? — Угу. Но не то чтобы друг, он меня нанял. Я частный сыщик. Тут Рошель не на шутку перепугалась. — Чего тебе от меня надо? — Да ты не волнуйся. — Не, ну что за дела? — Да ничего особенного. Просто Джон сомневается, что Лула покончила с собой. Вот и все. Страйк догадывался. Она остается на месте лишь потому, что ее сковал ужас. Но вряд ли он нагнал на нее страху своим сообщением. «Тебе не о чем беспокоиться», — снова заверил он девушку. «Джон поручил мне проверить все обстоятельства. То есть...» «А он чего говорит? Это из-за меня?» «Да что ты!» «Конечно нет. Я просто хотел услышать твое мнение. Какой у нее был настрой? Что могло навести ее на мысли о смерти? Вы же с ней постоянно виделись, правда? Вот я и подумал, что ты была в курсе ее дел».